2. В то лето, первое после смерти Кенджи, Бен немного спал и казался подавленным больше обычного, но он не испытывал желания говорить о своих чувствах, хотя мать порой вызывала его на такой разговор. Иногда, уже на грани сна, ему слышался голос отца, который звал и будил его, но, поскольку этим дело и ограничивалось, Бенни никому об этом не рассказывал. Осенью, когда он пошел в седьмой, классная руководительница пожаловалась, что у Бенни появились проблемы с концентрацией внимания, но школьный психолог за него вступилась. Она запланировала себе регулярные беседы с Бенни и высказала предположение, что его затруднения — обычные последствия пережитого горя. «Скорбь», — сказала она, — «носит индивидуальный характер и проявляется по-разному». Аннабель согласилась с ней и почувствовала облегчение, когда психолог сказала, что вопрос о медикаментозном лечении не стоит, если только проблемы не усилятся. Венни никогда не пользовался особой популярностью в школе, но друзья у него всегда были. Какие-то странные мальчики с пустыми бегающими глазками, немытыми волосами и мамами, которые не вызывали доверия у Аннабель. Их приводил домой из школы Кенджи, он давал им что-нибудь перекусить и отправлял играть во двор. Там она и видела их, когда приходила домой с работы. Она Анабель очень боялась, что ее сына будут дразнить за его наполовину азиатское происхождение. Слыша, как они спрашивают у Бенни что, правда твоя мама?» Она едва сдерживалась, чтобы не заорать «Да, я действительно его мать!» Но Бенни всегда просто и невозмутимо отвечал «Да». Их игры вызывали у нее еще большее беспокойство. Всякий раз это были игры типа Давай я буду ковбой, а ты индеец, ты попытаешься снять с меня скальп, а я тебя пристрелю. Или потом, когда они немного подросли: Давай я, морпех-разведчик США, а ты ультранационалистический исламский террорист, ты попытаешься меня взорвать, а потом я тебя уничтожу. Ей казалось, что сыну всегда достается роль того, кого непременно пристрелят или уничтожат, но когда она попыталась поговорить об этом с мужем, тот только рассмеялся. «Это же мальчишки», — сказал он. «Я прослежу, чтобы никто не был уничтожен». И действительно, все как-то обходилось. Правда, после смерти Кенджи мальчики перестали приходить. Когда Аннабель заговорила об этом с сыном, он пожал плечами. «Да они мне все равно не нравились. Придурки». Похоже, он не испытывал из-за этого беспокойства и не ощущал одиночества, и Аннабель почувствовала облегчение. Не считая постоянной неопределенности с ее работой, они были, можно сказать, благополучной семьей. А вот работа вызывала беспокойство. Когда они с Кенджи познакомились, Аннабель только начала учиться на библиотекаря и была на первом курсе. Она с детства мечтала стать библиотекарем. Аннабель была единственным ребенком в семье, и книги стали ее лучшими друзьями, а публичная библиотека — любимым прибежищем. Мать не любила читать, отчим пил, а библиотекари всегда добры и приветливы. Когда ее приняли на библиотечный факультет, Аннабель была просто счастлива. Но потом она забеременела, и когда на свет появился Бенни, поняла, что на деньги, которые Кенджи зарабатывает своими концертами, прожить будет трудно. Поэтому она бросила колледж и устроилась на работу в местное отделение национального агентства по мониторингу СМИ, где так с тех пор и работала. Она была читчиком в отделе печати. Ее работа заключалась в том, чтобы быстро прочитывать кипы газет, выходивших в городе и штате. Их доставляли в офис каждое утро, и из них нужно было вырезать статьи на темы, интересующие клиентов. Клиентами агентства были корпорации, политические партии и другие организации со своими интересами. Так что статьи были в основном о местной политике и промышленности, лесном хозяйстве, рыболовстве, добыче нефти, угля, газа и прочих ресурсов, об экологических проблемах, контроле над вооружением, а также о государственных и муниципальных выборах. В том же офисе работали ребята, мониторившие телевидение, радио и онлайн-СМИ, но общаться с ними было не очень интересно. Что делало работу приятной, так это ее коллеги, как их называли «леди-ножницы». Когда она начинала работать в отделе печати, их было четверо. Они так умело орудовали своими ножами, ножницами, металлическими линейками и ковриками для резки, и все такие бойки, что ей стало даже страшновато. Но коллеги приняли ее хорошо, и Аннабель быстро освоилась. Они сидели теплой компанией за одним большим столом, болтая, вырезая статьи и делясь интересными историями, но их команда потихоньку сокращалась. Предпоследней ушла чернокожая старушка на пенсию. После нее женщина средних лет из Пакистана, в совершенстве владевшая английским. Она получила сертификат преподавателя ИСЛ. Английский как не родной язык. онабель по ним скучала. Они по-доброму к ней относились. Когда Кенджи погиб, местные газеты писали об этой истории обидные вещи, смакуя всякие подробности о кричащих цыплятах, летающих перьях и наркотиках. Но Аннабель заметила, что леди-ножницы быстро вырезали и спрятали от нее эти статьи, позволив ей нести свое горе с достоинством. Вспоминая доброту бывших коллег, Аннабель еще сильнее жалела об их уходе, Но времена менялись, и рассвет интернет-новостей означал, что отдел печати доживает последние дни. Видеомагнитофонные кассеты давным-давно пошли в утиль. Озвучивание радио и телевидения теперь производилось компьютерами и цифровым оборудованием. Стеллажи, на которых когда-то хранилась аппаратура, собирали пыль пустыми полками и напоминали скелеты ископаемых животных. Из коллег остались только мужчины с переносимыми навыками, те самые парни, которые от скуки когда-то рассеянно пялились на ее грудь. Навыки, которые можно использовать при переходе на другую работу. Аннабель с юности была пышногрудой красавицей в стиле ушедшей эпохи. Ее вполне можно было представить эротично растрепанной в халатике и корсаже или какой-нибудь молочницей с ведрами. Правда, все это было до того, как умер Кенджи, а она начала толстеть. Теперь коллеги понимали, что дни ее сочтены, и прятали глаза за мониторами, скрывая жалость к ее незавидному положению. Одетая в мешковатые брюки с высокой талией и просторную толстовку, Аннабель одинока и царственно сидела с ножницами в руке за длинным рабочим столом в окружении газетных стопок и компании пустых табуретов. Она была последней из «Леди Ножниц» живым памятником ушедшей эпохи. Никто не удивился, когда из штаб-квартиры корпорации пришло электронное письмо с сообщением о реорганизации агентства. Все региональные офисы, и их в том числе, закрывались. К счастью, говорилось далее в письме, это не приведет к дальнейшему сокращению рабочих мест. Вместо этого агентство обещало оснастить сотрудников оборудованием и широкополосным доступом в интернет для работы дома. Коллеги Аннабель бурно выражали восторг. Им нравилась идея бесплатного широкополосного доступа на дому. Им нравилась перспектива не ездить на работу, а выбираться из постели и работать в нижнем белье. Но Аннабель не знала, что и думать. В письме из штаб-квартиры ничего не говорилось об отделе печати, и она... Последняя из леди-ножниц приготовилась к худшему. Страх наваливался, как ненастье. Боясь, что ее опасения подтвердятся, Аннабель ждала, не пытаясь заговаривать с начальником и делая вид, что разделяет энтузиазм своих коллег. Она старалась настроиться на позитив. Может быть, ей арендуют рабочее место в каком-нибудь маленьком офисе? Вот было бы здорово. Или, если они все-таки уходят от работы с печатной продукцией, можно попросить, чтобы ее переучили на компьютеры. Хотя этот вариант казался маловероятным. Агентство было печально известно своей сексистской позицией. А кроме того, сама Аннабель была скорее аналоговым человеком. А может быть, увольнение — это именно то, что ей нужно? «Может быть, Вселенная дает ей знак, освобождая место для новой работы, какой-нибудь более творческой и полезной?» Через четыре дня тревожного ожидания Аннабель получила сообщение от своего начальника, где говорилось, что газеты, с которыми она работала, будут доставляться ей на дом, а завтра привезут и установят компьютер, модем и высокоскоростной сканер. В тот же день Аннабель попрощалась с коллегами и отправилась домой, чтобы приготовить помещение. Их квартира занимала половину небольшого старого двухэтажного дома. Внизу кухня-столовая, гостиная и кладовка, а наверху две спальни и ванная. Единственной комнатой, пригодной для устройства рабочего места, была гостиная. В свое время Кенджи соорудил здесь вдоль стен полки, где хранил свои инструменты, аудиоаппаратуру и виниловые пластинки. Кроме того, на полках нашли пристанище книги Аннабель, принадлежности для рукоделия и коллекции всякой всячины. Старинные лавянные игрушки и кусочки фарфоровых кукол, старинные флаконы из-под лекарств и старые сувенирные открытки с чужих праздников. Тут даже в конце концов отправился и прах самого Кенджи. Аннабель так и не удосужилась сделать настоящий буддийский алтарь, поэтому пепел обосновался на полке возле обувной коробки с неразобранными фотографиями. Всё лето она собиралась развеять где-нибудь прах мужа, хотела сделать из этого некую церемонию с участием Бенни. Но прошло несколько месяцев, а они так и не выкроили на это времени. Да и у кого сейчас есть время на церемонии? Она теперь вдова и одинокая мать, которой нужно растить маленького сына. Аннабель перенесла коробку с пеплом наверх в свою спальню и положила ее на верхнюю полку шкафа подальше. Может быть, когда все наладится, они смогут придумать что-нибудь подходящее, например, арендовать лодку и выйти в море. Может быть, когда-нибудь они даже смогут съездить в Японию и развеять пепел там. Свои коллекции книги она перенесла наверх, в спальню. Игрушки расставила на подоконнике, а книги сложила стопками у стен, до той поры, пока не купит для них новые полки. Принадлежности для рукоделия отправились в ванную. Опять-таки временно, пока не найдется подходящее место. Утирая пот с лба, Аннабель вернулась в гостиную и посмотрела на оставшиеся вещи. Нужно было придумать, куда деть вещи Кенджи. Но инструменты были его самым дорогим имуществом и могли когда-нибудь понадобиться Бенни. Среди пластинок было несколько раритетных и, вероятно, дорогих, но чтобы продать их, нужно найти оценщика. Единственное, что остается, решила Аннабель, упаковать это все в коробки и перенести в шкаф Кенджи. Она решительно поднялась в спальню. Она не заглядывала в шкаф мужа с той самой ночи, когда выбирала одежду для его похорон. Собравшись с духом, она открыла дверцу. Висевшие аккуратным рядком фланелевые рубашки, проснувшись от движения воздуха, приветствовали ее робким взмахом рукавов, Но все внимание Аннабель сразу же приковал запах. Запах Кенджи, острый и соленый, как ветер с океана. Он застал ее врасплох. Закрыв глаза, она наклонилась, чтобы запах окутал ее, нежесть и согреваясь на ее коже. Она вдохнула до предела, сколько поместилось в легкие, а потом выдохнула все разом с долгим прерывистым стоном. Не открывая глаз, она запустила руки в ряд висящей одежды и обхватила кучу рубашек толщиной с человеческий торс. Вытащив охапку одежды из шкафа, Аннабель бросила ее на кровать, потом добавила туда куртки, затем футболки, потом свитеры, пока шкаф не опустел, а все его содержимое не очутилось на кровати. Раскрасневшись от работы, она присела на край матраса. Она собиралась лишь несколько секунд передохнуть, но вместо этого вдруг повалилась спиной на груду одежды, зарывшись в мягкие, как суглинок, поношенные рубашки мужа, его выцветшие джинсы и потертые пиджаки. По материалу ткани разливалось странное тепло, словно хозяин еще жил в нем, и Аннабель зарылась глубже, прижимаясь лицом к воротникам, к карманам и рукавам, вдыхая запах дыма и виски, стойкие ароматы ночного клуба, которые напомнили ей, как он в первый раз положил руки ей на плечи, повернул к себе, и они поцеловались. Она задрожала от этого воспоминания. Ощущать кожей колючую шерсть и мягкую фланель было приятно, но ей хотелось большего. Анабель села и стянула через голову толстовку, но, вставая, чтобы снять спортивные штаны, случайно глянула в зеркало на задней стороне дверки. На несколько секунд она застыла, глядя на свое отражение. Большое бледное тело с тяжелыми складками плоти, торчащими из-под нижнего белья. Затем отвела взгляд. Взгляд остановился на угловатых красных цифрах электронных часов возле кровати. «Было уже почти три часа. Пора идти за сыном в школу». Бен не терпеть не мог, когда она опаздывала. Аннабель медленно натянула толстовку обратно, а затем вновь уселась на краешек заваленной вещами кровати и потеребила рука в зеленой фланелевой рубашке, который лег ей манжетой на колено. Это была любимая рубашка Кенджи в красивую клеточку неяркого цвета с желтыми и синими полосками. Из нее можно сделать чудесное лоскутное одеяло, — подумала она. Люди же так делают. Шьют из одежды ушедших близких лоскутные одеяло на память. Это была действительно прекрасная мысль — дать старой одежде новую жизнь о себе. Возможность укутаться в воспоминания. Бенни «Погоди-ка, ты что же, не будешь рассказывать, как они познакомились? Я не хочу мешать тебе или там учить, как надо работать, но ты ж пропускаешь все хорошие и счастливые моменты». А если ты о них не расскажешь, читатель не узнают, как нормально все было в начале, и как мам с папой любили друг друга. Ведь именно поэтому ей потом стало так хреново. Подумают, а, это Нобель, просто большая старая неудачница. Но это же неправда. Да в общем и мне самому тоже интересно. Еще когда папа был жив, они иногда при мне вспоминали, какой у них был крутой роман, но что-то не договаривали. Ну, там говорили, что папа влюбился в маму с первого взгляда, и она была такая красивая, а он такой добрый, и что они были созданы друг для друга, и все такое. Но я чувствовал, что они о чем то умалчивают. Иногда, когда они глядели друг на друга, у них в глазах прямо искрились эти тайны, о которых им не хотелось говорить при ребенке, И тогда они улыбались и отводили взгляд, или вдруг меняли тему. Я не обижался. Хорошо, когда у людей есть секреты, которые приносят им счастье. Но когда папа умер, мама стала несчастной, и эти тайны перестали искриться. А если все дело в этом, то уже нет смысла держать их в секрете, правда? Само собой, есть вещи, которые ребенку не следует знать о своих родителях. Но что-то ведь можно и рассказать. А, стоп, вот мне сейчас пришло в голову, «Может, ты просто ничего не знаешь про их секреты?» «Я-то думал, что книги знают все, Но, может, ты глупая книга или ленивая? Из тех, что начинаются с середины, потому что не знают, с чего начать рассказ, а разбираться им лень». «Я угадал. Ты тоже такая?» «Ну, если так, то, может, тебе лучше пойти поискать какого-нибудь другого ребенка и рассказать о нем, Какого-нибудь милого, нормального ребенка с широким кругом общения?» который не умеет слышать или не хочет слушать. Таких детей полно, так что, пожалуйста, не стесняйся. Выбор за тобой. Понимаешь, у меня-то выбора нет. Если ты, книга про меня, приходится быть внимательным. Либо так, либо снова спятить. А моя работа сейчас заключается в том, чтобы этого не допустить. Поэтому все, что я предлагаю, это чтобы ты делала свою работу, а я буду делать свою. Начни сначала. Расскажи читателям, как мои родители познакомились. Начни с самого начала.